Гнусный край белогвардейский. В Советской России, бывших высмеивали. Куплетисты Вера Климова и Михаил Львов в номере Шарманка-эмигрантка пели Навек Россию потеряли, ведь власть рабочих нынче там. Мы от нее в Париж удрали, и бродим здесь мы по дворам. Лев Дризо сочиняет В 1926 году мелодекламацию Ночной Париж. Париж в притоне Белая заря. Идет игра вплоть до утра. Опаш, кокотка, офицеры-эмигрант, Посуды-звон, гудит джаз-банд. Там подают графини и швейцарам бывший князь. Лежит в грязи вся золотая грязь. Их научил Париж чем торговать, как добывать позором каждый франк. На всем лежит отчаяние печать. Последняя игра идет в банк И до рассвета там идет игра, и напевает что-то, бледные уста. Сегодня я живу, сегодня я плачу. Кто знает, буду и завтра я с тобой. Так пусть хоть этот раз нам даст забвенье час От этой ночи беспросветной и больной. Заменит ночь заря, и, разойдясь, шутя, Забудем мы друг друга через час. Быть может, завтра сон вдруг превратится в стон. Быть может, я пою в последний раз. Излюбленным юмористическим номером в концертах Был комический хор собранный как бы из осколков старой России. На сцену выходили наряженные оборванцами бывшие графы, князья, священнослужители, военные, фрейлины двора, публика рабочих клубов, зло и радостно потешалась над так называемыми господами. Однако, как не тужилась советская пропаганда, выставляя мигрантов в неприглядном свете, На деле они в массе своей сумели найти свое место под солнцем и стали не просто изгнанниками, а хранителями культуры потерянной России. В Париже, Берлине, Лондоне и Нью-Йорке они продолжали творить, создавать романы, писать картины и записывать песни уже без оглядки на большевистскую цензуру. Потаенными тропами, дип-почтой в гастрольном багаже артистов в тайниках, обустроенных на кораблях за плавания пластинки с этими записями попадали в СССР. В постановке московского мюзик-холла под названием «Букет моей бабушки» 1931 год и в первых спектаклях кукольного театра Сергея Образцова непременно возникают то карикатурный печальный пиро Вертинской, то исполнительница песенок настроения Иза Кремер, а то и осмеянный Маяковским господин народный артист Шаляпин. Но, как ни странно, такие пьесы быстро снимаются с репертуара. Зрители чего то хлопают героям пародии громче, чем положительным советским персонажам. Оказывается, песни бывших кумиров императорских подмостков, даже в гротескной подаче, остаются интересными и востребованными. Запретный плод манил и вызывал интерес под любым соусом. Чиновники цензурного ведомства внимательно следили за происходящим. Сфера деятельности реперткома постоянно расширялась. В 1924 году была создана особая коллегия по контролю граммофонного репертуара, выпускавшая списки граммофонных пластинок, подлежащих изъятию из продажи, и списки грампластинок, запрещенных к ввозу в СССР. Вот несколько выдержек из первого списка 1925 года. «Выхожу один я на дорогу» – слова Лермонтова. Романс мистический. «Пара гнедых» – слова Пухтина. Воспроизводит затхлый быт прошлого с его отношением к женщине как орудию наслаждения. Народные песни возле реченьки «Вечер поздно из лесочка», «Как-то осенью» запретили как «Песни крепостнического характера». Далее в документе говорилось «Безусловному запрещению к исполнению и подлежат конфискации через органы политконтроля ЭКПУ А. Пластинки монархического, патриотического, империалистического содержания». Б порнографические, в. оскорбляющие достоинство женщины, г. содержащие барское и пренебрежительное отношение к мужику и так далее Предписывалось изымать все записи Плевицкой по той причине, что все напетое ею не представляет художественной ценности, сама она в свое время была выдвинута в знаменитости и разрекламирована монархистами, а деятельность ее в эмиграции носит явно черносотенный характер. А также романсы Михаила Вавича, Юрия Морфесси, куплеты Станислава Сарматова и Павла Троицкого. Как заметила поэтесса из первой волны изгнанников, Харбинская Цветаева, Марианна Колосова, «В стране, где царствовал Ленин, было трудно песням звенеть». До войны в СССР каждый эмигрант считался врагом. Все созданное бывшими соотечественниками, все созданные ими объединения, будь то Союз инвалидов или профсоюз русских шоферов такси, не говоря уже о каком-нибудь Союзе казаков, в официальных бумагах именовались не иначе, как военно-фашистскими организациями, чья деятельность направлена на подрыв, диверсии, свержение. Таким образом, любая активность недобитых белогвардейцев в глазах советских властей априори выглядела опасной и деструктивной. В эстрадном сборнике 1929 года была опубликована серия пародий Михаила Пустынина под заголовком «Как бы написали стихи на тему чижик-пыжик разные поэты». Имитируя стиль комсомольского трибуна, Александра Безыменского, он писал, «Это старых дней привычки, эти штучки безобразны. Чую я у каждой птички облик мелкобуржуазный. Не люблю я, в общем, птицу. Птица каждый год злодейский улетает за границу, в гнусный край белогвардейский, в край, где белым жить приятно, в край фашистов и антанты не пускать весной обратно этих птичьих эмигрантов. Неудивительно, что при таких настроениях надзирающие инстанции относились к ввозу громпластинок из-за рубежа крайне настороженно. В 1927 году артист балета Большого театра Александров отправился на гастроли во Францию. На таможне у него было конфисковано несколько десятков разнообразных грампластинок. В основном станцами. В общем-то, неудивительно, что в Чарльстоне, Фокстроте или в Вальсе-Бастоне стражи границы усмотрели элементы буржуазного разложения. Но чем им не угодил украинский гапак, сказать трудно. Не иначе сыграли популярную мелодию музыканты эмигранты Тщетно артист пытался добиться выдачи ему грампластинок поскольку они нужны ему для профессиональной работы как артиста балета. В ответ на жалобу в ленинградское отделение «Гублита», видимо, Александров въезжал в СССР морем, ему сообщили, по сведениям, полученным из ОГПУ, кромпластинки уничтожены, как запрещенные к ввозу в пределы СССР.